«И вы тоже крепитесь и мужайте, добрые московские люди!» сказал Михаил и поклонился низко по-русски, не слезая с коня. А о том, что проведаю, на Москву дам знать, как договорились». На том и расстались. Возвратившись в усадьбу, Михаил закрылся с косткой в своей коморке. Он все еще находился под впечатлением встречи с московскими людьми. И страстное желание оказаться вновь на Руси, в Москве, пробудилось в нем со жгучей силой. Он постоянно слышал в своих ушах насмешливый голос Мещерякова ладно у тебя бабонька, и мальчонка твой растет, бойкий такой!» И думал, значит, все-таки мальчик, мальчик, золото мое, Настасья. Он расхаживал по своей маленькой келье в распахнутом халате, громко вздыхал и потирал голую грудь, а Костка сидел у самой двери на ковре на поджатых ногах и молча следил за Михаилом блестящими влажными глазами. Успокоившись, Михаил остановился перед своим товарищем, спросил «Видел теперь я, Митю, добрый отрок». Похвалил тот, растянув в улыбке беззубый рот. То-то! Дай ему возрасти, мужем стать. Тогда он свое скажет, попомни мое слово, скажет. Он снова потер грудь, сердце что-то давит, дышать тяжело. А ты молочка бы попил, глядишь и полегчает. Эх, что там молоко, костка! На Русь нам надобно. Домой. Как оказалось впоследствии, московские люди спешили не напрасно. Скоро в Орде произошла новая замятня. Тимур Хаджа убил своего отца и сам стал властвовать. Что тут сделалось? Стражники с палачами бродили по улицам, врывались в усадьбы богатеев. И если кого захватывали дома, волокли во дворец а при сопротивлении резали на месте, как ягнят. Крики, плачь, вопли, проклятия Народ в ужасе попрятался по домам. Всадники заметались по городу из конца в конец. Базар, рынки, бани опустели Все строительные и хозяйственные работы прекратились, ибо перепуганные работники разбежались кто куда. Отдельные вооруженные отряды мусульман под предводительством непокорных «Мурс» Нападали на такие же отряды, то в одном, то в другом местечке происходили яростные схватки, сопровождавшиеся погромами и пожарами. Сгорела мечеть, две общественные бани, погорели торговые лавки. Русские и армянские купцы дочисто были ограблены. Князь Константин Ростовский со своими людьми был раздет до нога и крепко побит, так что едва жив, пеший бежал из сарая. Князь Дмитрий Константинович Суздальский отсиделся на дворе сарайского владыки. А его брат Андрей по выезде из города был встречен конным отрядом мусульман, но, проявив храбрость и дерзость, пробился сквозь них, ушел цел и невредим в русские пределы. В этой замятни Тимур Хаджа не процарствовал и семи недель. Право на ханский престол у него стали оспаривать молодой хан Абдуллах со своим покровителем Мамаем, кочевавший на правом берегу Волги и неизвестно откуда появившийся царевич Кильдебек, сын джанибека который, как уверяли дервиши, неудержимо, как полноводный весенний поток, во главе нагайцев двигался к городу. Действительно, его продвижение было настолько стремительным, что Тимуру Хадже, одноглазому, едва удалось убежать за Волгу, где он был убит, по указанию Мамая, своим жену Кером, обезглавлен и брошен на съедение зверям и птицам. Так был наказан отцеубийца. Глава двадцать пятая. На заре в тихий предутренний час царевич Кильдебек с нагайцами вступил в город и занял опустевший дворец. А когда жители сарая пробудились, они услышали от глашатаев, разъезжавших по улицам с барабанами и орущих во все горло, что у них новый хан. Это известие никого не удивило, напротив, горожане отнеслись к нему равнодушно, памятуя о том, что смена правителей не приносила ни покоя, ни радости, а только смуту и разорение.